3 В трубке часто дышали. Кто это? Митя, это ты? спросил сиплый голосок. Я? А ты кто? Елька. Какой Елька? это вырвалось просто от удивления. Митя, конечно, сразу понял, какой, но чего ему надо-то, да ещё в такой час? Днём они расстались у Елькиного сарая быстро и беззаботно. без всяких обещаний встретиться снова. Ну пока, елька. Ага, пока. Митька взял своё красное ведро и пошёл, гулко стукая по нему коленками и не оглядываясь. И разве мог подумать, что на ночь глядя будет такое дзынь-дзынь. Ну, елька я, с которым ты картошку продавал, сквозь сипловатость пробился нетерпеливый звон, и обида, да понял, я понял. А чего ты чуть ли не в полночь звонишь? Ты что ли спал уже? Я не младенец, но я не понимаю, что случилось, Елька? Да ничего, просто звонкость в голосе пропала. И опять он стал тихий, сеплаватый от виноватости. Ты откуда звонишь? Трудно было представить, что дома у Ельки есть телефон. С автомата тут недалеко. А как ты узнал мой номер? Ты же сам тогда той девчонке с аппаратом, ты громко говорил: "Я запомню". Ну ладно. Ну и а всё-таки зачем позвонил-то? Было слышно, как Елька посопел и выдохнул. Я спросить хотел про одно дело. Тогда спрашивай, кажется, это вышло сердито, но раздражения не было. Была непонятная тревога. Митя вдруг будто увидел, как щуплый елька в своём корабельном костюмчике ёжится в тесной будке под жёлтой лампочкой и боится что-то сказать в трубку. Говори скорее, а то связь разъединится, а у тебя, наверное, жетонов больше нет. И не надо, я с бесплатного. Мить, что? А вот та песня про две половины, она откуда? Песня? Она старая. Я слышал как-то от отца. Они её в детстве пели в летнем лагере, когда ещё были пионеры. Папе на детство было за дальними далями, лет 20 назад. Но он иногда любил вспоминать. Костры там, походы всякие. Мить, а она про что? Ну, про двух друзей, кажется. Я же только чуть-чуть помню. Там вроде бы такие слова: "Мы хлеба горбушку и ту пополам. Тебе половина и мне половина". А тебе-то это зачем? А ты? Ты мне тоже это просто так сказал. Тихо стало. Только шевелились в телефонном эфире электронно-магнитные шуршащие волны, а в комнате щёлкали большие круглые часы. Елька? Чего? Где твой телефон? Я же говорю, недалеко от нашего дома. Значит, и от нашего недалеко. Ты знаешь, где я живу. Ты же сказал ей адрес. Иди к моему подъезду и подожди. Я сейчас спущусь.